Ника Батхен Матумба Серое небо вздулось, грозя разразиться тропическим ливнем. Липкие листья и лиан лезли в лицо, забивались за шиворот и путались в волосах. Пот стекал по распаренным лицам торговцев. Только торговцы рискуют в жаркий сезон посещать непроходимые джунгли Великой Африки. Климат на планете отличался непредсказуемостью. Леса и воды забило велихищниками. Вызоченные темнокожие великафриканцы славились неумолимой свирепостью и не брезговали каннибализмом. А отстреливать их, поливать напалмом или фосгеном запрещалось международной конвенцией. Отважных конкистадоров недолго думая отправляли в открытый космос в скафандрах. Мы же не звери. С запасом кислорода на сутки. Связаться с чернокожими дикарями рискнул бы разве что самоубийца, не набравший кредитов на эвтаназию. Но на исходе четвертого из шести летних месяцев туземцы забивали длинноногих, могучих птиц, похожих на земных страусов. Провисев с пару месяцев на жаре, огромные туши становились вкусны и целебны. Покрытое янтарным жирком, тающее во рту мясо способствовало пищеварению и хорошему цвету лица. излучивала юношеские прыщи, женскую истерию и старческие бессилие. И продавалось на вес золота. Великая африканцы крайне неохотно расставались со своим любимым кушанием, а все попытки повторить рецепт завершались плачевно: туши гнили и тухли. Вот и продирались сквозь джунгли господа коммерсанты, обмуровали туземцев бусами, зеркалами и огненной водой. Многие не возвращались. Фёдор Булкин и Джон О'Reilly рассчитывали вернуться. Они везли товары, перед которыми не устоял бы любой декарт. Поющих китайских кукол, коробочки пёстрого аквагрима, ёлочные гирлянды, капроновые банты всех цветов и, конечно же, бусы и зеркала. Ездовой робот Янкий жалобно скрипел гусеницами. Компаньоны надеялись, что обратно он поползёт так же тяжко нагруженным. Огненные воды в багаже у пасибожа не булькали. Обещание командура фон Клоцса повесить на воротах базы любого, кто станет продавать спиртное туземцам, шуткой отнюдь не выглядело. Но О'Райли был бы плохим мерланцем, если бы не мог с закрытыми глазами собрать самогодный аппарат из подручных деталей и булкинуть него не отставал. Им нужны были туши, и как минимум три, чтобы выкупить со штрафной стоянки бедную Клементину, родную ржавую развалюху, прошедшую с компаньонами полгалактики. Нет, я тебе говорил, на 16-летие мне подарили настоящую ракету. Папаша с дядями скинулись. Как сейчас помню, старик хлопал меня по плечу, выдыхал перегар, вещал: "Джонни, такого раздолбая, как ты, не видал даже дублет. Лети отсюда, малыш". Вот я и улетел. У меня не было папы, Джон. Фёдор крякнул и смахнул с волос пальчную встрякозу. Моя мама хотела, чтобы я стал музыкантом. играл на скрипочке. Это ж здорово. Орелли расплылся в улыбке. Сядишь в пабе, начнёшь ратиру лалей, и все тебе наливают. Какой там филармонии. В костюмчике с белой рубашечкой, третий скрипки в пятом ряду. Весну считыю физиономию ирландца перекосило. До да 13 лет терпел, пока матушка замуж не вышла. «А как отчим ко мне приставать начал?» «Да нет, со скрипочкой!» «Надо, мол, Федя, я и сбежал!» «И правильно сделал! Русский с ирландцем братья навек!» Джон снял с пояса флягу, неторопливо открутил крышечку, смачно глотнул и передал другу. «Ирландский?» — осведомился Федор. «Охар обожился, что прямо и старый!» «Врет, наверное, но виски знатный!» Орейли повёл носом и с сожалением прицепил флягу обратно. Кстати, о виски. Где мой процент? Джон. Какой процент? Неискренне удивился Орейли. Со сделки, напомнил Фёдор. С какой сделки? Джон обиженно заморгал, сделавшись похож на толстого рыжего ангела. С партии кубинских сигар. Я между прочим целый вечер потратил, уговаривая эту свиньюш на Эрсону уступить товары именно нам. А сигары. Джон потупился. Понимаешь? Я тоже потратил на эту свинью целый вечер. Взял контейнер контрабандного беламора и тут же перепродал в Миски Барнар орбитальную станцию. А сигары стоят как батл каждый, и космоникам даром не нужно. Бизнес есть бизнес. У Фёдора зачесались кулаки. Он собрался было напомнить бесстыжему ирландцу про проигранную на Париж шлюпку, упущенный в космос скафандр разбитый патефон в кают-компании, но какое-то яркое пятно впереди привлекло его внимание. Булкин всмотрелся пристальнее. Баба! Баба Джонни! Настоящая баба! И вправду, на уютной полянке, раскинувшись как дитя, мирно спала молоденькая туземка. Быстрые кудри разметались по зелёной траве, розовый ротик чуть приоткрылся, упругие грудки дразнясь выглядывали из-под цветочных ожерелий, стройные ножки поражали воображение, на прелестном нежном животике сидела бабочка. Рядом с девушкой стоял небольшой дерюжный мешок. Джон взглянул туда и закричал шёпотом: "Солота! Так мы спасены!" Болкен отмахнулся. Он присел на корточки рядом с девушкой, наклонил голову заглянуть снизу в прелестное и невинное личико. От смуглой тёмно-медовой кожи пахло тропическими цветами и здоровой, неиспорченной женственностью. Никакие помады, кремы и массажные щетки никогда не касались инопланетной Евы. Перекрестившись от счастья, О'Райли запустил руку в мешок, достал жёлтый лоснящийся самородок и прижал к сердцу. Фёдора осторожно отвёл прядьку волос от сонной щеки, прикоснулся грубыми пальцами к тёплой, пушистой, как персик кожа. Неземное создание открыло огромные фиалковые глаза, взмахнуло длиннющими ресницами и завизжала, как ошпаренная коза. В тот же миг с нависающих веток, из кустов и из-за деревьев ломанулись друзья и родственники красотки. Мелькали пестрые копья, летели перья с дикарских уборов, сыпались на истоптанную траву зубы и серьги. Булкин и Орейли встали спина к спине и дрались, как звери. Робот Янки, натужно взрёвывая, попытался удрать, но его завалили первым. Перевернули на титановую спину и тотчас начали потрошить тюки. Разноголосый писк кукол подсказал компаньонам, что они остаются без выручки. От злости даже прибыло сил, но ненадолго. Огромная липкая сеть, упавшая с кроны дерева, запутала бойцов намертво. Свирепые великафриканцы, сверкая свежими синяками, крепко связали Орейли и Федора, прицепили к палкам, как к кабанов, и понесли в чащу. «Съедят!» — обреченно подумал Орейли. Фёдор был примерно того же, но более просранного и нецензурного мнения. Несли их долго. Комары и москиты искусали друзей до слёз, ведь не почешешься. Очень хотелось спать, есть в сортир и хорошенько деряпнуть. Фёдор увидел ту земку на вотчицу, весёлую и довольную, попытался плюнуть в неё, но не попал. Туземцы скалили уцелевшие зубы и что-то свирепо лопотали. И как на грех переводчику Джона сбили с ухо и затоптали, а Федор свою машинку неосмотрительно таскал в дальнем кармане брюк. Наконец, вдалеке показалась деревня. Визжали и довольно хрюкали африканские свиньи, тоненько тявкали псевдо-собаки — рыли землю глинистыми лапами драгоценные птицы, обаятельные жёлтые птенчики копошились в пыли вместе с шумазами человеческими детёнышами. Полуголые красавицы в примежку с усобшими старыми ведьмами выглядывали из дверей хижин. Победители торжествующе заорали, им в ответ застучал барабан, потянуло дымком. Пленников приволокли к солидному огороженному чистоколом строению и неожиданно развязали. Растирая затекшие конечности, друзья печально смотрели на черепа, ухмылявшиеся им со столбов. Ворота маленькой крепости открылись, взметнулись в салюте копья, и к пленникам вышел вождь. Красавец-мужчина весом никак не меньше полутора ста километров. В больших ушах у него болтались большие золотые серьги, на руках и ногах золотые браслеты, срам прикрывала пышные гирлянды из белых цветов, другая обвивала мощную шею и свисала на смуглый волосатый живот. Вождь зевнул, лениво поприветствовал своих доблестных воинов и неожиданно заговорил на корявом, но вполне внятном пиджене. «Ты и ты! Воины с небесной лодки. Да большой человек, чьи ноги попирают врагов, а голова увенчана. Фёдор лихорадочно подбирал титул. Не болтать. Эти трогать баба воровать золото, так? Вы не виноваты в вашу честь, оно само там лежало, вздохнула Рейли. Не бросать же живые деньги в лесу. Я большой человек, на три ладони деревни. «По моя земля ходить, баба, с мешок золота, и не один плохой воин не обидеть баба!» Вождь зевнул еще раз и протянул руку. Заботливый слуга вложил в нее колебас с каким-то перебродившим напитком. «Огненная вода есть?» «Нет!» – друзья развели руками. «Но можно!» «Я большой человек, говорю, нельзя!» Вождь опрокинул содержимое колебаса в свою огромную глотку. «Выбирай!» Смерть или Матумба? Джон и Фёдор переглянулись. Что такое Матумба, они не знали, но сердце подсказывало самое нехорошее. А с другой стороны, у живого человека есть шансы выбраться, а у мёртвого шансов нет. Матумба, рявкнул О'Райли. Матумба. Чуть помедлив, согласился Бунк. Удивлённый вождь перестал чесать брюхо и посмотрел на пленников с уважением. Подошёл, похлопал по плечам тяжёлой ручищей. Смелый воин. Мосик. Раньше весь лоин с небесной лодкой выбирать смерть. Сегодня есть спать матумбы сам. Друзей отвели в уединённую хижину на самом краю деревни, дали печёной свинины, каких-то фруктов, большой колыバス полный мутноватой и тёплой, но всё же пригодной для питья воды и заперли. Утолив первый голод, коммерсанты задумались. Положение было самое, что не наесть без выходные. Орелли поглядел в щели. Четверо здоровенных великафриканцев ходили вокруг хижины неусыпным караулом. Фёдор попробовал было попроситься до ветру. Ему недвусмысленно указали на прикрытую крышкой ямку в углу и текущий на дне ручеёк. Дело отчётливо пахло неприятностями. Хмурый Фёдор достал переводчик, прицепил его на ухо и разбирать, о чём болбочат дикари. Снял с пояса свою флягу и чуть не заплакал. В драке кто-то сбил крышечку, от коньяка остался только запах. У Орейли его спасительницу под шумок сдернул с пояса ушлый туземец. Но ирландец был тоже не промах. Из грудного кармашка на свет божий явилась еще одна фляшечка, крохотная, с ладонью. Деловито свинтив колпачок, Джонс вдохнул. А вот это и вправду ирландские виски. Настоен на верески и беду. Ещё попаш мой царство небесное ставь. Эх, вот, может, это последняя в жизни выпивка. Угощайся, дружище. Русские с ирландцами братья навек. Крякнув, Фёдор отпил хороший глоток. Виски вправду был бесподобен. Тонкий вкус лета остался на языке. Как выбираться-то будем? Джон ответил короткой фразой, предполагавшей возможность побега через интимное отверстие дохлой гиены сомнительных травственных правил посредством косточки из моржового пениса, вступившей в противоестественную связь с толстой задницей дерьмового вождя этой дерьмовой деревни. Фёдор в ответ ныкнул, что, возможно, их участь будет куда печальнее, чем судьба ни в чём не повинной гиены. Джон поинтересовался Какой моржовой косточки Фёдор подощил их в эту деревню, когда можно было в своё удовольствие торговать денниками на станции. Болкина объяснил, какого именно моржового агрегата кто-то задолжал всему космодрому и всему городку, а отказался покупать сигары и имеет все шансы вступив в любовную связь с собственной распутной бабушкой куковать на этой сексуально раскрепощённой планете до второго пришествия, любуясь на голубую луну в окошко туда и её через качель дикой хижины. В ответ Джон примерился было заехать веснушчатым кулаком в челюсть к компаньону, но вместо этого хлопнул себя по макушке и затанцевал по хижине. Йорро-хо-хо! Луна, мать ее так! Луна! Не отводя взгляд от скачущего Орейли, Федор попятился к стенке, всерьез заподозрив, что приятель неожиданно сбреньет. Все просто, Тед! Завтра луны не будет! Джон... «Может, ты еще выпьешь?» Фальшивым голосом осведомился Федор. «И поспать ляжешь, я тебе компресс на голову сделаю. Ты на солнышке, наверное, перегрелся». Орелли остановился. «Дед, в этой сексуально востребованной хижине есть один идиот, подчеркиваю, не я. Как ты думаешь, дикари боятся затмений?» Федор почесал в затылке. «Наверное». Помнишь вечный календарь Африки «Паби Глория», в который мы дротиками кидали? Припоминаю. Ты хочешь сказать «Да, осёл ты сибирский!» Первого апреля, то есть завтра ночью, будет полное лунное затмение. Завтра с утра. Я скажу черномазому высокопревосходительству, что я Джон Рейли «Великий голдун». И если он немедленно не отпустит меня с тре... Нет, нет, с пятью птичьими тушами... Я велю луне исчезнуть с небес, водок чёртовой матери. Мы скажем, подхватил Фёдор. Я читал про такой фокус Колумб, его что ли индейцам втюхал или Картэс, не помню. Мы ещё увидим небо в алмазах, погрозил кулаком в окно Джон. Мы им сами устроим матумбу, ирландцев вздумали обдурить. Русский с ирландцем, братия навеку, хмыкнулцы Фёдор. А хорошо, всё ж было татуземочка. Киськи славные, так бы их хватил. Похлеватно на мой вкус. И брюшка мягкое. Я люблю тощих, поджарых девок. За глубокомысленные беседы и женских прелестей, компаньоны скоротали вечер, а когда стемнело, зарылись каждый в свою кучу сена и спокойно уснули. Пряный запах трав, похоже, отпугивал насекомых. Ночь прошла незаметно. Утром Фёдор проснулся один. Он попинал ногами разворошённую кучу сена, подобрал и съел пару оставшихся фруктин, кинул огрызок в стену. Похоже, Джон взял и сонного тихо. И пока он тут прокладывается бедняге ирландцу Матумба. А луна как же? Джон почти не говорит на пиджин. Фёдор шагнул было к двери, машинально дёрнул себя за ухо. и почувствовал, что переводчика нет. Он внимательно осмотрел кучу сена, в которой спал, пошлёпал ладонями по полу. Пусто. Дверь распахнулась, в хижину по одному вошли четверо рослых, плечистых великаприканцев. Без особенных церемоний они подхватили Фёдора под локти и потащили наружу. Волкин подёргался для порядка, но не особо, он берёг сил. Любопытные туземцы, туземки и маленькие туземчики провожали взглядом пленника. Давшняя красотка-наводчица прошлась рядом, стреляя влажными глазками. "Да чего ж хороша, стерва?" Наплевав на печальные обстоятельства, Фёдор не удержался и подмигнул избусительнице. Та засяяла. Пленника вытащили на деревенскую площадь. Вождь уже сидел там, на огромной колоде, разукрашенной перьями. Рядом с ним с ноги на ногу переминался О-Рейли. Гирлянда из белых цветов уже украшала красную потную шею мерзавца, переводчик блестел на ухе. «Джон?» – спросил Булкин. «Прости, Тедди, бизнес есть бизнес. От Матумбы еще никто не умирал. А когда мой друг большой человек...» Борель обернулся и фамильярно потрепал по плечу вождя. Поможет мне доставить души до города. Я продам их и непременно вернусь за тобой. Неужели ты думаешь, что я брошу тебя на съедение чёрным мерзавцам? Думаю, бросишь, спокойно сказал Фёдор и перешёл на пиджак. О большой человек, чья душа подобна рассветной птице. Это твой он с небесной лодки, страшный колдун. Да, колдун. Благосклонный внул вошьть. Он пришёл ко мне в хижину ночью и открыл тайну, что завтра лунный не будет. А знаешь ли ты, что будет? Фёдор заговорил зловеще. Эй, Тэди, что он изменился в лице? Этот страшный колдун остановит луну над нами, и пока будет темно, отнимет силу у ваших воинов, замгнёт чрево у ваших женщин и расколотит яйца у ваших дец. А потом всех сожрёт и станцует джигу-дрыгу на ваших могилах. И только я, страшный, но добрый колдун, могу обезвредить его колдовство. Он всё врёт, большой человек, не слушай его. Чем докажешь свои слова? Нахмуренный Воشت оттолкнул ирландца и встал. Тем, что сегодня луна пройдёт свой путь по небу и никуда не сдвинется, спокойно заявил Фёдор. Сегодня не 1 апреля, добавил он по-английски. Боди ждать целую ночь, я сказал. Воشت ткнул пальцем по очередного Рейли и Булкина. До закат сидеть под судные деревья. Сонный мама присмотрит. Сонная мама оказалась огромной жёлтой змеёй, похожей на перекормленного удава. Стоило Фёдору или Орейли пошевелиться, она подносила к лицам пленников плоскомордую голову, скалила зубы размером с человеческий палец и отвратно шипела. Орейли пробовал было перемолвиться словом с компаньоном, но Фёдор молчал. Предателей не разговаривают, их уничтожают. На закате всё племя во главе с принаряжённым вождём собралось вокруг дерева. Стучали барабаны, верещали трещотки и пели дудки, переходили из рук в руки калепасы с стаинственным напитком. вращая бёдрами отплясывали девушки, за унывные песни у дальних костров тянули старухи. По сигналу вождя Змея приподнесли крокотного поросенка. Сонная мама заглотила добычу и расслабила кольцо. Орель и с Фёдором бухнулись на землю. Вождь подождал, давая пленникам прийти в себя, но тут заволновалась толпа. Раздался дружный рёв. Голубой и яркий серпик луны показался на небосклоне. «Калдуй!» Указующий перст вождя ткнулся в толстый живот у Рейли. Ирландец, недолго думая, выхватил колебас у ближайшего туземца, заглотил содержимое единым духом и хриплым голосом затянул. «Ин Даблинсфэрл-сити» Where girls are so greedy Other than that I first meet sweet Molly Malone A shwild hair will barrow Through the street broad and narrow Crying kookles and muzzles Alive, alive, oh! Не дожидаясь приказа, Фёдор вспомнил любимую песенку покойного деда. Из-за острова на стрежень, на простор речной волны, выплывают расписные островёрхи ячелоны. Орейли стёр пот со лба и выбил ногами развесёлую джигу. Фёдор недолго думая опустился в присядку. Ирландец Нехати Разулсы прошёлся босиком по углям. Русский прыгнул через костёр, а потом голыми руками поправил выпавшее бревно. Джон начал читать Шекспира, Фёдор ответил Пушкиным. Племя Арала взвистело и улюлюкало. Луна медленно ползла по небу. Ирландец делался всё бледнее. Даже первый робкий луч рассвета не окрасил румянцем его постную физиономию. Вождь широко зевнул и провозгласил, ткнув Пёдора кривым пальцем. "Ти, алтун. Агуччи алтун, смер и войн из бесная лодка. Хижина, женщина, птица, живи с племя". Булкин с достоинством поклонился. "Ты Суровый взгляд дикаря пригвоздил ирландца к земле. Ти врун, юрин тайт. Цат. Ирландца подхватили подмикитки и поволоклини, не взирая на брани сопротивления. Цель была близка, в джунглях неподалёку от деревни. Орелли почувствовал ужасающее, тяжёлое зловоние ещё до того, как открылась деревянная дверь, загораживающая вход в большую пещеру. У двери снаружи стоял караул с обмотанными тряпками лицами, внутри приплясывали десятки древних старух, самые молодые из которых могла бы быть упасиво же бабушка Чонов. Матумба! радостно провозгласила самая противная на вид одноглазая старуха. Матумба хорошо! Кушать матумба так любит, а готовить так нет! Цепко, ухватив полузадушенного ирландца за ухо, хозяйка вонючего места тащила его вовнутрь. По стенам пещеры были развешаны огромные туши, покрытые шевелящимся ковром из каких-то отвратительных насекомых. "Вот", удовлетворённо сказала старуха. "Утром сажать, вечером собирать. Днём пещеру мыть, стены чистить, мясо крутить, следить, сколько жуки есть, грячь, чтобы пахло вкусно". Мачумба лотчи, мачумба на 10 рук диремда. На. Проворно сощёлкнув в ладонь пару раскормленных бурых жуков, старуха сунула одного в рот, а другого протянула в подарок гостю. Ирландец позеленел. Свободный и лёгкий, словно воздушный шарик, Фёдор Булкин лежал на постели из самых душистых трав, какие можно было найти в джунглях. На столе красовались порезанное, хорошо выдержанное птичье мясо, с ума сойти за обедом съесть половину шлупки, хорошо четверть жареной свинины, варёные овощи, свежие фрукты. Колебасе рядом с постелью оставалось еще с полпинты местного пойла, не такого уж и плохого на вкус, если сравнивать с пивом на станции. Под боком у русского, прижимаясь к нему пышной грудью и теплым животиком, сонно дышала давешняя бесстыдница Тузя. От нее сладко пахнут цветами. За окном стрекотали цикады, заливалась полуночная птаха. Очень хотелось закрыть глаза и ни о чем не думать, но Федор гнал сон. Загибая пальцы, он пытался вспомнить точную разницу между земным и великоафриканским календарём. То ли 3, то ли 4 дня опережения. Значит, поздравлять новых братьев с 1 апреля понадобится либо через 3, без либо через 3 ночи. Сказать: "Завтра луны не будет и сделайте, чтобы не было". И затребовать дань. 6 или 7 душ с доставкой. и красотку Алла. Приодену её, читать, научу, щёткой пользоваться. А может, и женюсь, и остепенюсь, возраст требует. И, пожалуй... Фёдор вспомнил, как у Рейли поделился с ним последним глотком виски. Да. Джон, конечно, редкостный негодяй, но бизнес есть бизнес, а русский с орландцем братья навек. Вытащим. Главное не ошибиться с календарём. Ай, ночь нам всем. Потом